Глава 35. «Надо поговорить с Велизарием Аркадьевичем», – подумал Шеврикука. Он посчитал, что пришла пора отнести бумагу из обиталища чинов в присутствие. После погрома в музыкальной школе Останкинское присутствие сначала перебралось в секретное помещение, то есть неизвестно куда. В последние же успокоенные ночи служебные рвения добростарателей присутствия стали осуществляться на улице Королева в овощном магазине. Возобновились, как услышал Шаврикука, и ночные дружеские общения домовых, и встреч по интересам, и облегченно-просветительские заседания клуба, правда, без кутежей. Возобновились в известной домовым большой утробе, героическом объекте гражданской обороны в годы Корейской войны, непостижимым вражьим налетом Останкинском бомбоубежище. В овощном присутствии кто-то скрипел, кто-то стучал одним пальцем по клавишам пишущей машинки, кто-то грыз тыквенные семечки и слушал в безделье Оптимистическую рок-трагедию МММ накормит вас. Из квартальных верховодов Шаврикуков встретил лишь домового четвертой степени Поликратова. Взор Поликратов имел пламенный. Щеки Аскета прорезали вертикальные впадины морщин. На плечи верховод набросил желтовато-зеленый бушлат для окопных сидений. Выслушивая Шаврикуку, пил кипяток из жестяной кружки и вполне выглядел полевым командиром. К бумаге от увещевателя Шаврикука относился с иронией и с нисходительным высокомерием, но полагал, что в Останкине ей удивятся и примутся отгадывать и выводить смыслы. Из бумаги намеренно извлеченные. Верховод Поликратов ни слова не произнес, а осунул бумагу в латунный ларь, раздосадовав Шеврикуку или даже обидев его. Глядел он в историю и, похоже, был готов, кратко упомянув об остроте оперативной обстановки, послать Шеврикуку возводить надолбы. Но и этого не случилось. Был бы в присутствии иной верховод, Шеврикука и громко потребовал бы разъяснений, является ли он действительным членом деловых посиделок или не является. И если является, то когда и кем будут принесены ему извинения? Попробовал хотя бы для того, чтобы из ответов личностей основы сберегающих узнать, где он подвешен нынче или на каком суку сидит и кем его признают, наводя на него увеличительное стекло. Лишь поинтересовался, не отдается ли теперь в связи с простудами музыкальной школы и новосельем в Большой Утробе предпочтение при дружеских общениях какой-либо форме одежды. Мог услышать о вам воспрещено, какие такие могут быть для вас формы одежды, Но полевой командир только привел в движение морщины аскета. Даже и без протокола. То есть, приходи в чем хочешь. Такое пусть и временное падение культуры общения было неприятно Шеврикуке. Хотя он, как известно, по отношению к диктатам был скорее оппозиционер или даже бунтовщик, нежели педант или джентльмен. Не всегда, например, надевал клубный пиджак. Позволял себе и такое. Теперь же он отправился в большую утробу в клубном пиджаке. Увидеть он хотел многих. Но прежде всего Велизария Аркадьевича и наглеца Продольного. На Продольного Шаврикуки достаточно было взглянуть. С Велизарием Аркадьевичем следовало поговорить. В большую утробу Шаврикука был допущен. Чувствовал он себя скверно, нервничал. Будто на самом деле все приобрели морские бинокли и смотрели на него. И будто бы шепот шел о нем. Или хуже того. Из соображения безопасности было отдано распоряжение в случае чего в него Шеврикуку стрелять. «Хватит!» — успокаивал себя Шеврикука. «Я все время держу в голове разговор с увещевателем, но о нем здесь не знают». И действительно, все были заняты своим. Никаких проявлений недружества или даже враждебности Шеврикука не ощутил. И он потихоньку успокоился. Продольного он не встретил, Случилось бы чрезвычайное свинство, если бы Продольного допустили в клуб. Но вдруг, думал Шаврикука, направляясь в большую утробу, надо было искать Продольного в ином месте. А Велизарь Арканч, по собственному представлению, состоявший целиком из высокой духовности и некогда носивший тунику Атой Сидоры Дункан, присутствовал. Играл со стариком Иваном Борисовичем в стоклеточные шашки. Подойти к ним сразу Шеврикука не смог. Вспоминал, как после погрома в музыкальной школе нагрубил и Велизарию Аркадьевичу, и Ивану Борисовичу. Старики с воздушной деликатностью подходили к нему, стараясь вызнать от Шеврикуки сведения, которыми якобы он располагал жизненно существенные для останкинских патриотов, и даже, может быть, подвигнуть его на участие в предупредительных героических действиях, а он отвечал им резко и с капризами. Теперь же он мог оказаться просителем или хотя бы зависимым от настроения, жеманств или возможностей Велизария Аркадьевич. А знался ли Иван Борисович, С Петром Арсентичем? Это еще предстояло выяснить. «Не помешаю!» Не только искательно, но и робко произнес Шеврикука, остановившись возле стариков с видом, несомненно, заинтересованного почитателя игры в шашки. «Не помешаете!» – бросил Иван Борисович, сейчас же возвращаясь взглядом к доске. А Велизарий Аркадьевич ничего не сказал. Но было очевидно, что стариков он не раздражает. Велизарий Аркадьевич явился в клуб в будто надутом костюме из толстой светло-зеленой мешковины и походных бутцах британского завоевателя. А Иван Борисович сидел в ватнике, словно бы его поутру должны были вести в лес, заготовлять дрова. Месяца полтора Шеврикука не посещал клуб. И нынешние наряды знакомцев удивили его, а отчасти и позабавили. Ватники, штормовки, прорезиненные тужурки, свитеры водолазов, френчи. Будто отдыхать и общаться пришли недомовые, а то ли трудармейцы, то ли землепроходцы, то ли партизаны или ополченцы. К Шеврикуке пришло опасение. Не признают ли его клубный пиджак вызовом? Не посчитают ли знаком иронии или даже несоответствия общим и обязательным настроениям? Не ходит ли он пустым, безответственным вертопрахом, среди отчаянных защитников Останкинских преданий и обыкновений, почти уже мобилизовавших себя на борьбу с отродьями башни. Но вроде бы никто вокруг не затягивал, наводящие кураж песнопения о последнем параде, а все развлекались, как в прежние милые дни миролюбий. И на клубный пиджак Шеврикуке взглядывали без всяких подозрений и неприязней. Разговор с Велизарием Аркадьевичем Шаврикука никак не мог завести, пока Иван Борисович не прошествовал в буфетную, закусить и выпить. И Шаврикука отправился было в буфетную, если бы и у Велизари Аркадьевича возникло к тому желание. Но Велизари Аркадьевич Лишь достал жестяную коробку из-под ландрина. 1908 год углядел Шаврикука на цветастой крышке. Высыпал на ладонь мягкие таблетки, пожелал угостить Шеврикуку, но тот от леденцов отказался. «Велизарь Аркадьевич», — начал Шаврикук, «соблаговолить помиловать меня», за прошлые грубости и недоразумения я был излишне и без причин нервен в ту пору. «Ах, что вы!» – доброжелательно заулыбался Велизарь Аркач, «И вспоминать не стоит. Экая ерундовина! Вы были нервны, и все были нервны, особенно после варварского разорения наших очагов, а вас еще и обидели, свои же и обидели». И хорошо, что вы пришли сегодня. И хорошо, что вспомнили про клубный пиджак. А то ведь мы как босяки какие-то, как челкаши. Вы видите, какой мешок я на себя водрузил. Конечно, имея в виду наглеющих отродий, необходимо поддерживать оборонное состояние духа. Но духовность, она-то при этом утекает, Взгляните на эти телогрейки, козьи безрукавки, энцефалитные куртки. Вы хотите меня о чем-то спросить?» Неожиданно закончил Велизарь Аркадьевич. «Да», — сказал Шаврикука, посчитав, что Велизарь Аркадьевич догадался, в чем его интерес, и поощряет к самым острым и деликатным вопросам. Да, мне давно хотелось побеседовать с вами, досточтимый Велизарь Аркадьевич. Побеседовать о Петре Арсеньиче. А теперь возникла и явная нужда. Мне говорили, что вы были с ним дружны. Я... Э, вы... я не знаю никакого Петра Арсенча. Чуть ли не взвизгнул интеллигентнейший Велизарь Аркадьевича. «Ну как же?» – растерявшись, принялся помогать Велизарию Аркадьевичу Шеврикук. «Петр Арсеньч, домовой Скандратюка. Как же вы его не знали? Но если не сейчас, то, может быть, прежде вы были с ним дружны?» «Я не знал никакого Петра Арсеньча. Я никогда не был с ним дружен. Более ничего не выпытывайте у меня о нем». «Во мне воспаляются болезни!» Велизарь Аркадьевич уже всхлипывал, но все же сообразил нечто важное, стал оглядываться по сторонам и утих. «Хорошо», — резко сказал Шеврикука, — «извините». «И разрешите оставить вашу компанию?» Шеврикука пробыл в клубе еще полчаса. Перекидывался словами, порой и беспечными стелогрейками и тулупами бойцов охраны, послушал игроков в буриме и даже выпил стакан мажевеловый. Покинув отсеки большой утробы или убежища от бомб, отведенные клубу, он двинулся к выходу мимо отсеков иных. В зале потешных ристалищ шли добровольческие занятия защитников. Отвыкшие или ленивые в отрочестве учились идти наперевес с ухватами, колоть вилами, устраивать повал врагов городошной битой, орудовать и крушить кочергой, швырять в супостата горшки с кипящим отваром куриной слепоты, доставлять колбу супостата раскаленный портновский утюг. Осваивали и стрельбу из рогаток. Дверь одного из отсеков была как будто бы предусмотрительно и сознанием дела задраена. Но из щелей шел тяжелый дух. Возможно, за дверью бодрствовал в умственных и бдительных усердиях темный угол. А у самого выхода из большой утробы Шеврикука столкнулся с Продольным. Наглец Продольный Естественно, с серьгой в ухе и в тельняшке сокрушители кирпичей тянул из банки иноземный бамбуковый соус «Анкл Бенс и хохотал, возможно, вдогонку чьей-нибудь срамной остроте. Все в жизни Продольного, по-видимому, проистекало превосходно.